Еще на лестнице Инсарова начала всхлипывать. Она, как в школьницах, ныкала и в такси по дороге на репетицию, но это не помешало ей вынуть пудреницу, губную помаду и быстрыми привычными движениями густо напудриться и ярко накрасить губы. А Кленк пластом лежал в постели. Впрочем, в утренние часы он чувствовал себя не так уж плохо. Омерзительный туман в голове рассеивался, не было гнусной слабости, бессилия, отяжелевшие веки не смыкались сами собой, Когда доложили об Инсаровой, он и на долю секунды не обрадовался, что на этот раз она сама пришла к нему. Только еще сильнее обозлился на себя. Зачем тогда уступил ее идиотскому капризу? Он же чувствовал, что расклеивается. Но когда услышал по телефону это кошачьи мяуканье, этот тоненький, жалкий, смиренный голосок, вдруг одурел, захотел, видите ли, доказать, что он настоящий мужчина. Вел себя не умнее, чем какой-нибудь гимназистишка. Вот получил за глупость, что причитается, сам уложил себя на обе лопатки и теперь должен созерцать, сложа руки, как вся эта шваль, пользуясь его болезнью, и вынужденной бездеятельностью старается его спихнуть. И виновата во всем русская сука, а ведь с другими она не ломалась, взять хотя бы Тони Ридлера. Поэтому, когда ему доложили о приходе русской, он раскричался, стал грубо ругаться. Черт знает что, какая-то мразь лезет к нему в дом, выгнать ее в за шеи. Этим предательством он облегчил себе душу. Госпожа Кленк, тощая, ссохшаяся коза, бесцельно бродившая по комнате, обошла молчанием и приход русской, и вспышку мужа. Кленк не считал нужным таиться, не такой он был человек. Но сплетни, разумеется, дошли и до его жены. Большевичка причинила ей немало страданий. Но сейчас она ничем себя не выдала, только чуть дрогнула бескровная рука, протягивавшая ему лимонад. Но как госпожа Кленк торжествовала в эту минуту? Выгнув русскую, Кленк лежал ослабевший, довольный, и в мозгу у него проносились обрывки бессвязных мыслей. Он вспомнил свой кабинет в министерстве, переговоры, которые собирался провести с вюртембергским коллегой, тайного советника Бихлера, Сыночка Симона, славного своего паренька, быстро делавшего карьеру. Давненько он не видел Симона. Вот бы заполучить его сюда. Конечно, тот не смог бы так бесшумно и неустанно ухаживать за ним, как ухаживает жена, но насколько же было бы приятнее, если бы возле кровати топали сейчас сильные ноги сына, а не семенило бы на цыпочках, затеив дыхание, это бледная немочь. Кленк бросил недобрый взгляд в сторону жены. Пришел врач, немногословный, суровый доктор Бернесс. Маленький человечек в затрапезном костюме, молча смотрел больного, подтвердил прежние предписания, строгая диета, постельный режим, покой. На сердитый вопрос Кленка, понимает ли доктор Бернесс, как неисполнимы его советы, тот сухо ответил, что его это не касается. Министр спросил, когда же наконец он выздоровеет, но врач только пожал плечами. Когда он ушел, Кленк тоскливо подумал, что назначил на это утро прием еще двоим, элегантному увертливому Гартлю и строптивому наглецу Тони Ридлеру. Тоскливо не потому, что боялся разволноваться, нет, просто он чувствовал, что ослабел от болезни, и ему не справиться с такими коварными противниками но не принять их, показать, как тяжко он болен, кленк не хотел. И вот Гартль уже сидит у его постели и с наигранным оптимизмом болтает о кленковой болезни. Потом переходит к делам, и тут кленк обнаруживает, что все же не представлял себе глубину бесстыдства этой гадины. Гартль отстаивает как раз противоположное тому, что считает разумным кленк. В каждом его предложении сквозит стремление к политической самостоятельности, столь неприкрытой, что она свела бы на нет все тонкие ухищрения кленковой политики. Кленк пропускает мимо ушей половину осторожных, полувопросительных замечаний референта. Он напряженно думает, чего, собственно, добивается этот тип. Почему, скажем, он так противится помилованию Крюгера? Это же простейший способ избежать пересмотра дел Помилованный Крюгер навсегда снимается с повестки дня. А Гартль все говорит и говорит. Больной продолжает сосредоточенно размышлять. Ага, так вот в чем дело. Теперь ясно, куда клонит хитрая лиса. Хочет, чтобы кабинет, воспользовавшись болезнью министра, снова изменил курс, вернулся к прежней шапко-закидательской политике, чтобы здоровый Флаухер вытурил больного кленка. Но он готовит почву, этот самый Гартель, надеясь стать его преемником, демонстрирует свое умение стукнуть кулаком постулу, постоять за права баварцев, как надлежит настоящему министру юстиции.